Эпилог Часть первая В этот торжественный день происходит поистине уникальное событие. По настоянию общественности и выбранному гражданами макету мы открываем памятник одному из достойнейших людей нашей страны. Человеку, который нес свет советской и русской культуры, всему миру и за весьма короткий промежуток времени добившийся просто невероятных результатов. Именно товарищ Мещерский является основателем натурализма в современном кинематографе, направление которое до сих пор актуально во всех странах. А еще наш герой достиг невероятных успехов в развитии отечественного радио и телевидения. Поверьте, я знаю, о чем говорю, так как работал с Алексеем Анатольевичем долгие годы. Поэтому вполне очевидно, что сегодня в Москве устанавливается первый монумент режиссеру. Думаю, не за горами тот день, когда в честь великого сына нашего народа будет переименована одна из близлежащих улиц. Ура, товарищи! Немалая толпа, собравшаяся около кинокомпании «Прогресс», разразилась дружными аплодисментами. Людей было так много, что пришлось даже оперативно ограничивать движение по сельскохозяйственной и улице Вильгельма Пика. Следом за председателем гостелерадио, взявшим первое слово, выступили две высокопоставленные персоны, а также представители общественности и коллеги режиссера. Последние говорили особенно проникновенно, без излишнего пафоса и канцелярщины. Сильнее всего собравшихся поразил рассказ молодого человека, бывшего в ныне педагога. Он выучился и вернулся работать обратно в деддом. И примером ему служил именно сегодняшний герой, который уделял немало времени сиротам. Люди знали, что Мещерский умел творить, да и, чего греха таить, любил красиво жить. Но столь трепетное отношение к несчастным детям поразило многих. А еще внимательный зритель мог заметить вдову режиссера, простоявшую всю церемонию с каменным выражением лица. В отличие от четырех его детей, не скрывавших слез. К молчащей женщине подходили различные персоны из руководства СССР, РСФСР и столицы. Пожимали ей руку и говорили дежурные слова. И было во всем этом что-то необъяснимое. Складывалось впечатление, что большинство высокопоставленных товарищей лебезило перед женщиной. Наконец, с памятника сняли покрывало, и толпа восторженно выдохнула. На постаменте расположился не режиссер, занятый работой и глядящий в камеру. Там стоял элегантный мужчина в костюме, на губах которого играла ироничная улыбка, эдакий «Дэнди и Франт». Именно таким запомнили Мещерского люди и возгласами одобрения оценили работу скульптора. Невозможно более натурально изобразить этого противоречивого и поистине великого человека. И только лицо вдовы осталось невозмутимым. По тенистым аллеям ботанического сада шли две женщины. Одна стройная в необычном для Москвы наряде, приковывающем внимание редких прохожих, Трудно было определить ее возраст, так как мешали солнцезащитные очки и элегантная шляпка. Но мало кто дал бы ей больше 30-33 лет. А ее руку опиралась элегантная пожилая дама с добрым лицом и удивительно ясными глазами. На самом деле по дорожке шли еще четыре человека. Две пары мужчин аккуратно страховали женщин, находясь примерно в двадцати шагах спереди и сзади. Москвичи и гости столицы сильно удивились бы, узнав, что это самая настоящая охрана. До них еще не дошли веяния современной цивилизации, и люди спокойно перемещались по городу, не опасаясь нападений. Прошло семь лет. Не понимаю твоего упорства. Почему нельзя было сказать пару дежурных фраз? Ведь на церемонию пришло столько народа, и явно их туда не загоняли силком. Тихо произнесла старшая. Никогда. «Я и прилетать сюда не хотела, но сделала это ради детей», — резко ответила Анна. «Нельзя жить прошлым и тем более ненавистью. Она постепенно подтачивает тебя изнутри и не дает наслаждаться окружающим миром. Сначала твоя мать все не могла успокоиться и простить отца, а теперь ты пошла по ее следам. Это все в прошлом, у тебя новые жизни, замечательные годы впереди. Цени это и получай удовольствие». «Не могу». После небольшой паузы ответила Аня. «Такое не забывают и не прощают. Знаешь, как мне было тяжело слушать сегодня выступающих? Еще этот мальчик чуть не вознес под лицами Щерского в ранг святого. У меня до сих пор все внутри кипит. Анечка, ты не права. Может, Леша и был гулякой, но ведь он построил для тебя сказочную жизнь. У вас прекрасные сыновья, которые до сих пор его боготворят? Не был он таким уж чудовищем, каким ты его изображаешь». Тетя посмотрела на племянницу и поняла свою ошибку. Лицо Анны исказило неприятная гримаса, но она быстро успокоилась. «Я не спорю, что живу как королева. Вернее, наша семья будет побогаче многих правящих домов», — тихо произнесла она. Но постепенно ее голос начал повышаться. «А меня кто-нибудь спрашивал, хотела ли я этого? Ведь мне приходится жить чужой жизнью». Мещерский украл мою судьбу, заставив идти нужным ему путем. Мне уже неизвестно, смогла бы я стать ученой или хорошим инженером, как мечтала в юности. Удалось бы мне самой достичь успеха в профессии без чьей-либо помощи. Понимаешь, он украл мою жизнь, а затем предал и растоптал меня. Но самое отвратительное, что мне нравится мой нынешний статус, власть и богатство, еще ужаснее то, что я никогда не поменяю свою нынешнюю жизнь. Даже если будет возможность вернуться на девятнадцать лет назад, то я откажусь. Потому что власть развращает и делает тебя ее рабом, и это рабство мне нравится. Более того, я готова биться за него и идти на любые преступления. Виноват же во всем этот подлец, мечтавший изменить мир. При этом плевать, хотевший на чужие судьбы, по которым он проехался асфальтовым катком. Некоторое время женщины шли молча с улыбкой, проводив группу школьников, явно спешащих на какое-то мероприятие. Тогда тем более глупо ненавидеть давно умершего мужа. «Не могу, он предал меня. Не было у этого подонка более верного человека. Я же была как собачка, обожающая своего хозяина. Его слова воспринимались мною как откровение. А затем мне открылся целый новый мир и самая настоящая империя, которую он построил». Тогда я испытывала просто религиозный экстаз. Анна нервно рассмеялась. Какая же я была дура. Все было построено на лжи. Меня же просто выбрали в качестве исполнителя воли повелителя. Ну, иногда одаривали вниманием с барского плеча. Только все это лицемерие. Детей-то он любил, но не меня. Нельзя так говорить. Он женился на тебе точно по любви. Иначе все выглядит странно, не согласилась тетя Лена. В ответ Анна остановилась и гневно посмотрела на родственницу. «Ты видела сегодня эту крашеную суку, которая в 50 лет изображает из себя немфетку?» «Это которая Капитонова? Да, она отлично выглядит, хотя ей вроде нет пятидесяти. Я всегда смотрела ее программы по гимнастике и здоровому питанию. Даже до сих пор соблюдаю диету и тренируюсь по ее методике. Сама не заметила, как втянулась и понимаю, что без занятий чувствовала бы себя гораздо хуже. Даже твою мать сагитировала. Мы теперь вместе сторонницы ЗОЖ, улыбнулась тетя. И все благодаря Светлане. Очень нужное дело она продвигает. Ведь сколько женщин занялись собой и стали счастливыми. А старики? Я выписываю журнал ЗОЖ и всегда читаю отзывы и диалоги с читателями. Анна никому бы не призналась, что тоже занимается и держит диету по одной из методик ненавистной блондинки. И ответила тетя совершенно иное. Ее сын. Будто брат-близнец Толика. У нашего только волосы темнее в меня пошел. А глаза такие, как у отца, еще и бистые же. Это еще не все. У волоокой шведской коровы тоже есть сын, и он подозрительно похож на Мещерского. Почти шипела Аня. Недавно англичане выдали целый цикл статей и сняли документальный фильм о похождениях этого лавелласа. Хотели меня задеть побольнее, у нас с британцами свои войны. Там было про шведку, его пьяные вечеринки, журналисток и актрисулик. А далее я сама провела расследование. И оказалось, что подлец не только прыгал по койкам, но эти шелюхи ему еще и детей рожали. Есть у меня подозрение еще насчет минимум двух ублюдков. Обиднее всего, что он клепал ребенка Капитоновой, когда я была в положении. — Как такое можно забыть и простить? — Бедная. Тетя ласково провела по руке племянницы но ведь он работал в кинематографии и был очень известной персоной. Ты ведь сама рассказывала, как с ним познакомилась, и какие девицы всегда кружились вокруг Алексея. Нет, я его не оправдываю, только и осуждать не могу. Все равно тебе давно пора забыть об этом и жить своей жизнью. У тебя новый муж, чудесная дочка, да и про сыновей нельзя забывать. И я давно хотела тебе сказать, чего ты в последнее время взъелась на Толю. Потому что я смотрю на него и вижу Алексея. Те же блудливые глаза, эта улыбка. Вокруг него еще несколько лет назад девчонки начали устраивать карусель и даже дрались. Самое интересное, как в Италии, так и здесь. Растет такой же ловелас, который сломает не одну женскую судьбу. А еще он подал документы в военное училище. Возмущенно произнесла Анна. Представляешь, наплевал на все и отказался поступать в достойный швейцарский университет. Для чего я его воспитывала и растила? чтобы он по гарнизонам куковал там спивался. Нет, сделаю все, что в моих силах, но военным он не будет. Воспринимай это как правильное воспитание, и мешать в этом случае не лучшая затея. Димочка всегда хотел стать военным и готовился к этому. Не обижайся, но ты сама упустила момент, когда активно устраивала личную жизнь. Спокойно произнесла тетя, игнорируя возмущенный взгляд племянницы. Хорошо, что хоть успокоилась и перестала прыгать по койкам, как ты выражаешься. А то два года после смерти мужа были очень странными. Ты ему так мстила?» «Если да, то это глупо. Да и твоему нынешнему ученому с дочерью ты уделяешь гораздо больше внимания, чем сыновьям. Пойдет так дальше, и Димочка выкинет какой-нибудь фортель». Он всегда повторял след за братом. «Не надо меня осуждать», — резко ответила Анна. «Я была вдовой, никому не изменяла и ничьи судьбы не ломала». А с Димой ничего подобного не произойдет. Он мальчик послушный и по воспитанию больше европеец, чем местный. Да и гражданство у него швейцарское, как и у меня. «Дело твое, но все равно дети воспитаны в любви к своей родине. Потому Толя решил стать десантником», — примирительно произнесла тетя Лена. «Ты мне лучше расскажи, чего эти начальники перед тобой лебезили. Я, может, старая, но не глупая. И кто эти двое, которые с тобой долго беседовали?» Один вроде знаком, но я за политикой особо не слежу. Надоели они мне с этим преобразованием. Из каждого утюга заладили про реформы, хозрасчет и необходимость экономить. При этом цены начали расти, а кроме говорильни, власти ничего не предложили. Этот Романов какой-то ненормальный. Ты лучше объясни, как мы до такой жизни дожили. Вместо того, чтобы работать над ошибками, они начали гайки закручивать под крики о каком-то великом преобразовании. Чую, что в итоге обгадится этот ленинградец и стране навредит. Анна понятливо усмехнулась, так как тоже не воспринимала всерьез нового генсека. Тот вроде начал с реакции, а затем был вынужден запустить процесс преобразований, натворив немало глупостей. Ее компаниям тоже досталось от излишне рьяных исполнителей. Но обсуждать подробности она не хотела, а вот по остальным персонажам дала тете полный расклад. Один из них — замсовмина РСФСР Табеев, очень грамотный человек и отличный хозяйственник. Его долго пытались задвинуть в сторону, даже послом хотели куда-то заслать. Но Фикрет Ахмеджанович сделан из другого теста. Как он только пришел в правительство, так сразу стало спокойнее работать. А то ведь нас, многие СП и артели, изрядно прижали, романовские прихвостни но ничего, прорвемся. Скоро Табеева назначат главой Совмина, и он не позволит Кремлю рушить экономику республики. Второй же нынешний глава республиканского госплана Примаков. Скажу по секрету, племянница наклонилась и с видом заговорщика зажептала тете «Это будущий председатель Верховного Совета РСФСР. Через год-полтора его двинут сначала в замы, а затем уже в главное кресло». Боюсь, что страну ждут тяжелые времена, но именно такие люди помогут их пережить. И снова этот подлец Мещерский. Из-за него мне придется разгребать все это непотребство. Жила бы все спокойно в Италии, но приходится ковыряться во всякой гадости. Неужели без тебя не обойдутся?» — с иронией спросила тетя Лена. И тут же сама поразилась переменам, произошедшим с племянницей. Лицо Анны на миг исказила глумливая усмешка, а в глазах появилось что-то очень нехорошее. «Они же всегда думали, что я глупенькая мещанка, дорвавшаяся до сладкой жизни. Нет, мне нравятся богатства и бриллианты, в частности. Я им специально подыгрывала, изображая из себя жадную и недалекую тварь. Только подлец Мещерский и его верный пес Димарко никогда на мой счет не заблуждались». А идиоты из разведки и правительства думали, что настала пора и надо брать глупенькую Анну в оборот. «Гады!» — вдруг воскликнула женщина. «Да лучше бы я никогда не знала, что Леша мне изменяет. Это ведь они открыли мне глаза. Ты даже не представляешь, как это больно. Вот только я этому предателю отомстила и проклятым интриганам ничего не забыла. Ох, как взбесился Мещерский, когда вместо сочувствия его болезни он услышал, что я специально сделала аборт!» До сих пор помню его взбешенный, одновременно растерянный вид. И ведь он ничего не мог сделать, так как слишком много вложил в мое обучение. Напакостил, конечно, лишив возможности управлять полученными в наследство акциями. Он даже после смерти не перестает гадить и вмешиваться в мою жизнь. А вот эти смешные разведчики — вот у меня где. Анна сжала кулак, обтянутый черной трикотажной перчаткой. Они думали, что им теперь будет легко. Нет уж... Именно их чертова организация, да и многие вещи внутри страны, зависят от моей компании, а не наоборот. И это только начало. Итальяшка не вечен, и через несколько лет я стану полновластной хозяйкой активов. Вот тогда и потанцуем. По мере понимания, о чем идет речь, тетушку охватывал самый настоящий ужас. Она еще никогда не видела свою любимую, ласковую и ранимую Анечку в таком образе. И это ее пугало до состояния обморока. «Это невероятно. Ты рассказала Лёше об аборте и в такой момент. Но поступать подобным образом просто бесчеловечно. Я даже не знаю, как теперь с тобой разговаривать. Не могу в это поверить. И не верь. Ведь это неправда». Анна остановилась и обняла одного из самых дорогих для неё людей. «Я не была беременна. Просто хотелось отомстить и сделать предателю как можно больнее». Можешь осуждать, но я считаю, что поступило правильно. Этот подлец должен был страдать и платить за свое лицемерие. А вот товарищи в погонах еще не получили причитающегося наказания. Они посмели влезть и уничтожить мою жизнь. Это был мой муж, и никто не имел права ломать нашу семью подобным образом. Поэтому для них все только начинается. Сначала у меня были мысли плюнуть на все и жить в свое удовольствие, но затем я поняла, что именно этого от меня и добиваются. Я постепенно начала плести свою паутину, заманивая в нее этих самоуверенных болванов. Затем несколько биржевых кризисов, и их организация потеряла почти все активы. Только Анна Дмитриевна оказалась не их слугой, а как раз наоборот. Теперь я финансирую их проекты и решаю, что выгодно для страны, а что нет. Для меня стало делом принципа довести до конца план Мещерского, потому что уж очень они его не одобряют. Но будут терпеть и улыбаться. Слишком их заграничные операции зависят от меня. И это подлец опять оказался прав, и даже из могилы направляет мои действия. Анна остановилась, села на скамейку и замолчала. Рядом села тетя, и племянница положила голову ей на плечо. Одинокая слеза потекла по лицу Ани. Но она тут же ее смахнула. «Как же я несчастна, тетя Лен». И никак не могу понять, за что.